Мужчины сыграли ещё несколько партий, пока не прозвучал сигнал отбоя. Потом Кинг сгрёб свои деньги, дал каждому по десятке, все хором поблагодарили. Он отчитал Дина по десятке для каждого из наружных часовых, кивнул Питеру, и все вместе они прошли в дальний конец хижины. Мы заслужили по чашке иванского кофе. Кинг немного устал. Он утомлённо раскинулся на кровати. Питер Марлоу готовил кофе. — Чувствую, я не принёс вам удачи, — тихо сказал Питер Марлоу. — Что? — Я говорю о продаже. Она ведь прошла не очень хорошо, не так ли? Кинг оглушительно захохотал. — Да всё прошло по плану. — Держите, — произнёс он, отсчитав сто десять долларов и протягивая их Питеру Марлоу. — Вы мне должны два доллара. — Два доллара? — он взглянул на деньги. — За что это? Это ваши комиссионные. За что? Боже, неужели вы считаете, что я просил вас работать даром? За кого вы меня принимаете? Я сказал, что буду рад сделать это. Мне не нужно ничего за перевод. А вы с ума сошли? 108 баксов, 10% от сделки. Это не подаяние, они ваши, вы их заработали. Это вы спятили. Как чёрт возьми я могу заработать 108 долларов от продажи часов? за 2.200 долларов. Ведь вы сами остались без прибыли, я не возьму денег. Они вам не нужны? Вам Маку или Ларкину? Конечно, нужны, но это несправедливо, и я не могу понять, откуда взялись 108 долларов. Питер, я действительно не понимаю, как вы дожили до сегодняшнего дня в этом мире. Послушайте, я вам объясню. На сделке я заработал 1080 баксов. 108 долларов и составляют 10%. 110 минус 2 получается 108. Я дал вам 110 долларов. Вы должны мне 2 бакса. Как, черт побери, у вас получилось это, когда... Объясняю. Первый деловой урок. Вы покупаете дешево и продаете дорого, если сумеете. Как, например, сегодня. Кинг с удовольствием растолковал, как обставил Праути. Когда он кончил, Питер Марлоу долгое время молчал, потом промолвил: "Кажется, что это, ну, кажется, что это нечестно". "Да ничего нет нечестного, Питер. Весь бизнес основан на принципе: вы продаёте дороже, чем покупаете, или это дорого вам обходится". "Согласен, но не кажется ли вам, что ваша доля прибыли немного высока?" "Чёрт возьми, нет. Мы все знали, что часы подделка. за исключением Тарусуми. А вы ведь не против надуть его. Хотя он может легко сбагрить их китайцам, причём с выгодой для себя. Думаю, что нет. Верно. Возьмём Прауди. Он продавал подделку. Может быть, он украл часы? Я чёрт возьми не знаю. Но он получил за них немного, потому что он плохой коммерсант. Если бы у него хватило характера забрать часы и настоять на своём, тогда я остановил бы его и поднял цену. Он мог обставить меня. Ему наплевать, что я могу потерпеть убыток. Моя обязанность защищать своих клиентов. Прауде так спокоен, потому что ему ничего не грозит, тогда как я здорово рискую. А что вы сделаете, когда Тарусуми обнаружит подделку и вернётся? Он запомнит, неожиданно хмыкнул Сакинг с искренним удовлетворением. но не для того, чтобы учинить скандал. Скандал заденет его самолюбие. Он никогда не осмелится признаться, что я перехитрил его в сделке. Дружки живут его сосвету, если я ошибну им об этом. Он, конечно же, запомнит, но постарается надуть меня в следующий раз. Он закурил и дал сигарету Питеру Марлоу. Итак, блаженно продолжил он. Проути получил 900 долларов минус 10% комиссионных. Мало, но справедливо. И не забывайте, я и вы оба брали весь риск на себя. Теперь о наших затратах. Я заплатил 100 баксов, чтобы часы отполировали, почистили и вставили новое стекло. 20 Максу, который знал о предстоящей продаже. 10 каждому из 4-х часовых и еще 60 ребятам, которые прикрыли нас карточной игрой. Это 1120 долларов. Вычитаем 1120 из 2200, получается ровно 1800 баксов в целом. 10% от этого составляет 108 баксов. Все просто. Питер Марлоу покачал головой. Столько цифр, столько денег и столько удовольствия. Только что они просто разговаривали с корейцем. И тут же он получает 110 долларов. Надо, правда, отдать 2 доллара. 108 долларов. Достались так просто, ну и ну, подумал он ликующе. Это 20 с лишним кокосовых орехов или куча яиц, маг. Теперь-то мы сможем достать еды для тебя. Яйца, яйца это вещь. А вдруг он услышал голос своего отца. Услышал так ясно, как будто тот стоял рядом, даже увидел его, коренастого, с хорошей выправкой, в форме королевского военно-морского флота. Послушай, сынок, существует такая вещь, как честь. Если ты имеешь дело с человеком, говори ему правду, и тогда он будет вынужден говорить тебе правду, или у него нет чести. Защищай другого так, как он, по твоему мнению, стал бы защищать тебя. А если у человека нет чести, не имей с ним дела, потому что он опозорит тебя. Помни, есть люди благородные, но есть и нечестные. Есть честные деньги, но есть и грязные. Но это не грязные деньги, — услышал он свой ответ. Кинг ведь объяснил, что это не так. Его приняли за болваны. Он оказался умнее их. Верно, но бесчестно продавать собственность человека, называя ему цену значительно меньшую, чем та, за которую она фактически продана. Да, но... Не существует никаких «но», сынок. Верно, честность бывает разная. Но человек может иметь только один кодекс чести — Поступай, как считаешь нужным, ты волен выбирать. Некоторые вещи человек должен решать для себя сам. Иногда тебе приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Но из любви к Господу береги себя и свою совесть. Никто больше сделать это не в состоянии, и знай, что без нравственное решение в определённый момент может убить быстрее пули. Питер Марлоу понимал значимость этих денег. И представил, что они могут купить на них. Он, Мак и Ларкин. Он подвёл итоги, и стрелка весов явно склонилась в одну сторону. Деньги по справедливости принадлежали Праути и его группе. Вероятно, часы были единственной их вещью. Возможно, из-за украденных денег Праути и его группа, из которой он никого не знал, умрут. Всё из-за его жадности. На другой чаше весов был маг. Ему срочно требовалась помощь и Ларкину тоже, и мне самому. И мне самому тоже. Он вспомнил слова Кинга. Не следует принимать подачки, а он принимал их много раз. Что же делать, милый боженька? Что делать? Но Бог молчал. Спасибо. Спасибо за деньги, сказал Питер Марлоу. Он спрятал их и чувствовал, как они жгли его. Благодарить не за что, вы их заработали. Они ваши. Вы работали ради них, я вам ничего не дарил. Кинг ликовал, и радость его притупила отвращение Питера Марлоу к себе. "Ну вот", предложил Кинг. "Нам надо отпраздновать первую совместную операцию". С моими мозгами и вашим знанием Малайского мы еще поживем. И Кинг поджарил несколько яиц. Пока они ели, Кинг рассказал Питеру Марлоу, что он отправил ребят купить дополнительные запасы еды, когда услышал, что Йосима обнаружил приемник. В этой жизни нужно уметь рисковать, Питер, определенно нужно. Я предвидел, что и пушки на некоторое время сделают жизнь нудной. но только для тех, кто не готов оценить положение. Посмотрите-ка на текса. У несчастного сукина сына нет денег даже на какое-то поганое яйцо. Взгляните на себя и Ларкина. Если бы не я, маг, по-прежнему бы мучился, бедняга. Я, конечно, рад помочь. Люблю помогать друзьям. Человек должен помогать друзьям, или все это не имеет смысла? Я думаю, так же, ответил Питер Марлоу. Что за ужасные вещи приходится говорить. Слова Кинга задели его. Он не понимал, что американцы в некоторых вопросах так же примитивны, как и англичане. Американец гордится своим умением делать деньги это справедливо. Англичанин, подобный Питеру Марлоу, будет горд умереть за свой флаг это тоже верно. Он поймал взгляд Кинга брошенный в окно и заметил, как тот прищурился. Проследив за его взглядом, он увидел какого-то человека, идущего по тропинке. Человек вышел на свет, и Питер Марлоу узнал его полковник Сэмсон. Когда Сэмсон увидел Кинга, то дружески помахал рукой. "Добрый вечер, Капрал", сказал он и пошёл дальше мимо хижины. А Кинг отсчитал 90 долларов и протянул их Питеру Марлоу. "Сделайте мне одолжение, Питер. Добавьте к этой сумме десятку и отдайте их тому парню. Сэмпсону. Полковнику Сэмпсону. Конечно. Отыщите его наверху за углом тюрьмы. Дать ему деньги вот так просто, но что я ему скажу? Скажите ему, что это от меня. Боже мой, остолбенял Питер Марлоу. Неужели Сэмсон состоит на содержании? Не может быть. Я не могу этого сделать. Это вы мой друг, но я не могу подойти к полковнику и сказать: "Вот сто баксов от Кинга не могу. Кинг насквозь видел своего друга. "Господи, Питер", думал он. "Ты такой ребёнок". А потом добавил: "Да пошёл ты к чёрту". Но отказался от последних слов и обругал себя. Питер единственный человек в лагере, которого он хотел видеть своим другом. Единственный человек, который был ему нужен. Поэтому он решил преподать ему жизненные уроки. Уроки будут суровыми. Витор дружище. Они могут доставить тебе много огорчений, но если я хочу сломать тебя, я должен научить тебя жить. Ты выживешь и будешь моим партнёром.